Глава 53. «Нас ждет очередная катастрофа детективного агентства «Благотворительный магазинчик». Я чувствую!» — неравнодушная Сью сжимала руль так, будто хотела его задушить. Приступ неуверенности в себе у них начался, как только они вернулись к машине. Они просто сидели в припаркованном у парка автомобиле, но из школы и Суи лейн их не было видно. Им было лучше уехать, но подруги не знали, что делать дальше. Поэтому они достали термос и потягивали чай, зализывая раны между порциями яблочных мини -тартов. Фионе нужно было что-то сделать с этим негативом, как-то его развернуть в обратную сторону, иначе им придется паковать камеры и оформлять возврат. Мы не можем сдаться. Это всего лишь маленькая неудача. «Я просто смотрю правде в глаза», — простонала неравнодушная Сью. «Все, что мы делаем, превращается в катастрофу. Неудивительно, что детектив Финчер нас не любит. Мы все портим». О, спасибо большое», — Дейзи дала второе пирожное в глазури. «Ты же знаешь, что я имею в виду». «Неуверенно», — откликнулась Дейзи. «Взломать замок должна была я, и я не смогла. То есть ты имеешь в виду, что это моя вина». Сью занервничала. Я этого не говорила. Говорила просто не напрямую. Я только сказала, что у нас уже вошло в привычку портачить. Да, и в последний раз напортачила я. — Дамы, прошу вас! — крикнула Фиона. В машине стало тихо. Фиона сделала глубокий вдох. — Будем придерживаться плана. Продолжим со следующим телефонным шкафом и дальше по маршруту. К этому вернемся в конце. Школа закроется, и за целый день WD-40 точно сработает. — Но вдруг все замки такие? — спросила неравнодушная Сью. — Есть только один способ узнать. Вперед, к новым вершинам. Поехали, к следующему шкафу и поскорее. Буркнув что-то себе под нос, Сью довольно резко нажала на газ. По дороге до следующей остановки подруги не разговаривали. К северу от края черча располагался тихий пригородный район, холм святой Екатерины с большими переземистыми одноэтажными домиками, отделанными штукатуркой с каменной крошкой. Перед каждым был разбит просторный полисадник, а к крыльцу вели чистенькие подъездные дорожки. Хотя все казалось спокойным и безмятежным, а множество улиц заканчивались безопасными тупичками, не мешало соблюдать осторожность. В таких тихих пригородах всегда были щелочки в занавесках, а на окнах горделиво висели наклейки «Соседский дозор». Зеленый телефонный шкаф они нашли легко. Он незаметно втиснулся в аккуратную живую изгородь, которую явно старательно и регулярно подстригали. Проехав мимо, неравнодушная Сью припарковалась в нескольких улицах от него. Подруги сделали вид, будто они просто гуляют, направляясь к лесистым склонам холма Святой Екатерины, где дадут Саймону Лебону побегать вволю. До телефонного шкафа они тоже шли молча. Сказывались последствия небольшой ссоры. Так себе прикрытие для тех, кто должен изображать веселую прогулку. Саймон Лебон единственный искренне радовался происходящему и не мог поверить своей удаче еще одной прогулки за день. Но Фиона знала, как развязать языки своим напарницам. «Кто-нибудь смотрел вчера правила моей пекарни?» С этого момента разговор не прекращался, и Фиона с трудом могла вставить хоть слово. Когда подруги дошли до телефонного шкафа, Фионе пришлось довольно громко кашлянуть, напоминая остальным о том, зачем они здесь. Все еще споря, действительно ли вчерашнего участника заслуженно отправили домой, они уже на автопилоте образовали человеческий треугольник. Убедившись, что горизонт чист, Дейзи принялась за дело. Тридцать секунд спустя Фиона услышала дивный звук щелкнувшего замка. Рискнув бросить взгляд вниз, она с радостью увидела, что обе дверцы шкафа слегка приоткрыты. В небольшой вертикальной щелке виднелись переплетенные провода, точно огромная спираль ДНК. Отделив два кабеля, Дейзи слегка отвела их в сторону и, не глядя, протянула руку за спину, куда неравнодушная Сью хорошо трепетированным движением вложила шпионскую камеру. С приятным металлическим стуком Дейзи прикрепила ее на дальнюю стенку шкафчика, а потом аккуратно поправила провода так, чтобы виднелся только темный глазок линзы. Сью, вытащив телефон, проверила камеру и убедилась, что картинка четкая и полная. Она показала два больших пальца, и Дейзи быстро закрыла дверцы. Прикинув, что на все про все у них ушло меньше минуты, Фиона, не удержавшись, улыбнулась. «Великолепная работа!» — прошептала она. — Один шкаф готов, впереди еще шестнадцать. Набравшись уверенности, подруги с военной точностью вскрыли остальные телефонные шкафы, переезжая с места на место и повторяя схему раз за разом. Они стали слаженным, хорошо смазанным механизмом с неутолимой жаждой правосудия, а также жаждой чая и пирогов. К тому времени, как они установили предпоследнюю камеру, им удалось сократить процесс до 20 секунд с того момента, как щелкал замок, и до того, как Дейзи закрывала дверцы и вытаскивала отмычки. В основном благодаря ее твердым и точным, как у хирурга, пальцам, но также благодаря способностям Фионы и Сью стоять и болтать средь бела дня самым, что ни на есть будничным видом. Но пришло время настоящего экзамена. Сгущались сумерки, и подруги направились обратно к школе встретиться с главным противником — ржавым замком. Сработало ли средство? Припарковались они на том же самом месте по Уиклейн за школой, стоявшей теперь наглухо запертой и с темными окнами. Игровая площадка тоже была зловеще пуста. По крайней мере, темнота раннего вечера скроет женщин от посторонних глаз. — Дейзи, удачи! — шепнула Фиона. — У тебя все получится, — добавила Сью. — И прости за то, как я сегодня с тобой говорила, без тебя бы мы никак не справились. Дейзи покачала головой. — Брось извиняться, мы же команда, и я бы без вас не справилась. Тройное объятие было неизбежно. Саймон Лебон завилял хвостом, радуясь новой прогулке, ничуть не меньше, чем утром. — Давай, — сказала Фиона, — последний шкаф и все. Повернувшись, Дейзи склонилась над последним замком, для верности еще раз побрызгав его WD-40. Передав баллончик обратно неравнодушной Сью, она вставила отмычки в замок. Через несколько секунд ко всеобщему облегчению механизм поддался, и дверцы открылись. Дейзи поместила внутрь последнюю камеру. Неравнодушная Сью быстро проверила, все ли работает. В наползающей темноте камера автоматически переключилась на черно-белое ночное видение. Сью показала большие пальцы, и Дейзи закрыла шкаф. Операция Барнет наконец заработала. Не привлекая к себе внимания, подруги прошли мимо школы дальше по Уиклейн. Даже оказавшись достаточно далеко, они не стали громко радоваться, хлопать друг друга по плечам и давать пять. Вместо этого они выдохнули с облегчением. Эта миссия стала для них суровым испытанием, выматывающим и напряженным для всех, кроме Саймона Лебона, чей без конца виляющий хвостик явно показывал, что он готов и дальше гулять по новым местам и выискивать незнакомые запахи. Теперь оставалось только ждать. — Кто-нибудь хочет выпить? — спросила Фиона. — Да не очень, — ответилась Сью. «И я не хочу», — согласилась Дейзи. Плечи Фионы расслабились. «Как я рада. Мне самое хочется зайти в магазин за углом, купить чего-нибудь вкусненького и устроиться на диване перед телевизором». «И мне», — поддержала Дейзи. «Вот это другой разговор». Они посадили Саймона Лебона в машину и прошли до главной улицы, где приглашающе светились яркие окна магазина доверху заполненного вкуснейшими деликатесами. Оказавшись внутри, они разделились, и каждая пошла своим путем на поиски любимых тайных слабостей. Пробежав по рядам, они, избалованные огромным выбором, гадали, что же взять себе на вечер. Десять минут спустя, оплатив еду, подруги снова встретились на тротуаре с любопытством сравнивая покупки друг друга. — Ты что взяла, Дейзи? — спросила Фиона. Их фирменный рыбный пирог. А ты? — Феоне стало немножко завидно, но ее выбор все равно занимал более высокое место в рейтинге вкусностей. — Сосиски и пюре с мясным соусом. — Промычала Дейзи в ответ. — А ты сью? — Ну, я взяла яиц. — Просто яиц? — переспросила Фиона. Предположив, что скупость неравнодушной сью распространяется и на ситуации вроде этой, ты разве не хотела отпраздновать нашу маленькую победу чем-то более экстравагантным? Да нет, не совсем. Понимаете, у меня дома есть чудесный выдержанный чедер и немного картофельных чипсов для духовки. Если мы говорим о чем-то вкусненьком, я неравнодушна к свежеприготовленному сырному омлету с выдержанным чедером и чипсами, запеченными с морской солью. Фиона передумала. «У неравнодушной Сью ужин будет вкуснее всего». В этот момент завибрировали три телефона. Подруги бросились доставать их, уже зная, что это за оповещение. Сью первой выудила телефон из кармана. «Барнет сработал». «Который?» «Последний, от которого мы только что ушли. клейн. Кто-то открыл телефонный шкаф».